Глава 15 Когда Тихон нашел более шикарное широкое место на обочине и начал разворачиваться, я созвонился с Романом. Оказалось, что они уже подъезжают к поместью Зверобоевых, но ждать их времени не было. Каждая секунда на вес золота. Мы подъехали к воротам, которые закрывал один из охранников. Тихон вышел из машины и начал с ним разговаривать. Но мужик мотал отрицательно головой и продолжал закрывать ворота. Все приходится делать самому. Я вздохнул и покинул салон. «Уважаемый!» – махнул я рукой охраннику. «Ситуация серьезная и надо действовать быстро!» «У меня приказ от начальника СБ никого больше не впускать!» Лениво ответил этот умник, закинув деловито руки за пояс. Я подошел к мужичку вплотную и прожег его взглядом. «Пока ты тут сопли жуешь да играешь в бравого охранника, возможно, сейчас происходит покушение на Тимофея Михайловича Зверобоева. Доступно?» – объяснил. «Да, доступно». Он сглотнул ком, застрявший в горле, представляя, наверное, как его расстреливают за соучастие в покушении, и открыл ворота. «И подскажи, как мне найти начальника вашего СБ?» Обратился я к мужичку напоследок. «Сейчас?» Охранник побежал к домику, выходя оттуда с рацией затем протянул ее мне. «Ругается?» «Как зовут?» Шепотом спросил я его. «Петр Сергеевич», — ответил охранник. «Алло!» Я поднес трубку к уху. «Откуда донеслась нецензурная брань?» «Значит так, Пётр Сергеевич, тут на вашего босса, скорее всего, совершается покушение». «Кто, блин, со мной разговаривать Что за шутки? Мать вашу!» «Граф Алексей Драконов. И на кону жизнь главы рода Зверобоевых». «Откуда информация?» – растерянно спросил начальник службы безопасности. «Фамилия Тигров вам о чём-то говорит?» «Мне срочно нужно расположение комнаты, ваше присутствие!» Последние слова я выпалил, причем настолько жестко, что пыл начальника службы безопасности тут же исчез, и он сказал, что сейчас будет. Буквально через минуту в открывшемся окне подъехавшего автомобиля я увидел бритую голову курносового мужика. Понятно, почему он бушевал. Судя по заспанной физиономии и густому перегару, доносящемуся из салона. «Садитесь», – коротко ответил он. «Пока мы подъезжали к дому, я успел изучить план расположения комнат». По словам Петра Сергеевича, спальня графа была расположена на третьем этаже. Комната Ани на втором. Изучив планировку, я отправил Искру разведать обстановку и тут же доложить. Она в это время пряталась в пространственном кармане. Когда ее тень бесшумно скользнула ввысь, я обратился к Тихону. «А теперь тихо и незаметно заходим в дом. Вот только товарищи встретим». Подъехали мы с отключенными фарами, остановившись за стеной парковых деревьев. И я рукой махнул машине следователей, которая хотела проехать дальше. «Что? Настолько все плохо?» Выскочила из автомобиля Романа следом Дина. «Мы еще не знаем, насколько», – ответил я и поздоровался с ними за руку. «Приветствую». «Схема беспроигрышная», – начал Роман. «Заходим, тихо поднимаемся на третий этаж. и Я запускаю артефакт поиска». Он достал коробочку, которую погладил рукой. «Все хотел его испытать. Недавно поступил к нам в отдел. Лучше не рисковать». «Ответил я. И надо действовать наверняка. Если это агент заказчика моего рода, подготовка там серьезная. Все это время, больше месяца, точно он сидел тихо, играя в обычного повара». «Да, согласна», – кивнула в ответ Дина. «Это говорит о его уровне». «Но другого варианта нет», – подытожил Роман. «Есть», – возразил я ему. Мой питомец сейчас на разведке, он будет следить за ситуацией, в крайнем случае залетит в окно, если заметит вероятность покушения. Тут же тень скользнула по газону, и я услышал в голове голос искры. Хозяин, граф отдыхает, никого в комнате нет, но... Давай быстрее говори, к чему пауза, не выдержал я. На первом этаже суетился один человек из прислуги, что-то подсыпал в напитки и собрал поднос. Сейчас направляется к лестнице. «Погнали, дамы и господа, началось!» и я рванул с места, стараясь не топать сильно. «Окно может быть открыто и спугнём этого гада. Как за здрасте!» Когда мы вошли в холл, я заметил растерянного слугу, прислонил палец к губам, позвав его, затем объяснил ему на ухо. Искра разбудила Аню, которая уже ждала нас на лестнице, а сама дракоша успела добраться до закрытого окна спальни графа и дежурила снаружи. Пока никого в комнате не было, но было видно, что Тимофей Михайлович проснулся и, скорее всего, ждал добавки. В качестве спиртного и закуски что скоро и принесет ему повар даже не подозревая что его собирается отравить в собственном доме собственный слуга неужели все так хреново Ущипните меня прошептала испуганная аня она уже прочитала мои мысли до того как я ей успел объяснить ситуацию ну что ж еще проще так и время сэкономили даню да, Ответил я, обнимая ее, только не шуми, и стараемся его схватить живым. Мы начали подниматься по лестнице, когда искра заверещала. «Он зашел, поставил поднос и уже протянул бокал графу». «Действуй», — ответил я ей, «только и себя береги». Я услышал звон развивающегося окна, следом шума крики и побежал вверх по лестнице. Вспоминая расположение, свернул направо, Затем увидел приоткрытую дверь, откуда вылетела искра. Она ударилась о деревянные перила, взмахнула крыльями, поднялась в воздух и вновь ринулась в комнату. Подбегая, я округлил глаза от удивления. «Ничего себе, безобидный повар!» Этот урод в белой форме, трясся своей козлиной бородкой, растопырил ладони, с которой торчали какие-то «красные щупальца». Они сжали тельце искры, сдавливая ее все сильнее, а несколько отростков сомкнулись вокруг ее пасти, не давая выстрелить огнем. Вторую руку он протянул в сторону графа. Из его рукава вырывались такие же щупальца, какие закручивались вокруг шеи Зверобоева все сильнее, не давая ему вздохнуть. Тот хрипел и дергался на кровати, а его лицо... Покраснела, словно помидор. «Владик, как ты посмел, скотина!» Вскрикнула Аня, забегая в комнату первой. «Ох, Анюта, что же ты делаешь? Что творишь?» Она попыталась пробить его защиту, чтобы добраться до нервных окончаний, но все было бесполезно. «Я не Владик, сока ты долбанная!» Крикнул он, и в сторону Ани вылетело еще несколько щупалец. Замедление времени, затем усиление эффекта, отчего красные отростки, летящие в сторону Ани, замедлились два раза. Я выхватил огненные лезвие затем перерубил щупальца, покушающийся на Аню. Следом рубанул по тем, что сдавливали искру. Следом перерезал скрученные отростки, которые добивали уже бледного графа, который держался за счет зверобоя, который пытался разжать на горле «Смертельную хватку». Затем посмотрел на Тихона, еле заметно кивнув. «А мой помощник сделал все ювелирно. Сверху над убийцей сгустилось морозное облако, а потом обрушилось на него. Он тут же свалился на пол, потеряв сознание. «Отличная работа!» Ухмыльнулся я и повернулся к следователям. «Принимайте!» Повару надели антимагические наручники. «Советуй проверить зубы», — ответил я Роману. «Вместо одного из них, возможно, найдете капсулу с ядом». «Вот же черт!» — воскликнул следователь, увидев во рту то, что я и предполагал. «Дина, помоги! Надо вытащить эту хрень!» Его напарница осторожно поднесла два пальца к капсуле, вкрученной в челюсть убийцы. Небольшое свечение возникло в разделяющем их пространстве, а потом девушка подставила ладонь, куда упал ядовитый стеклянный зуб. Привел в чувство убийцу Тимофей Михайлович, который уже успел размять шею и прийти в себя от покушения, причем одним сильным ударом. Убийца вскочил, но следующий удар графа отправил его в нокаут. «А он молодец, держит себя в форме». «Я вас всех порешу, твари всех до единого!» Заверещал повар Владик. «Ты себе сначала помоги, ублюдок чертов!» Ответил я ему. Когда его увели, ко мне подошел Тимофей Михайлович и пожал мне руку своей дрожащей рукой. Все-таки нервы у графа не железные, и сейчас ему нужен покой. «Спасибо, Алексей!» Он посмотрел на меня с благодарностью и признанием. «Если честно, я после такого даже не знаю, кому доверять». «У вас есть отличный специалист по допросу», – показал я на Аню. «Дочь?» – Тимофей Михайлович удивленно посмотрел в ее сторону. «Да, папенька», – Анюта обняла отца, – «я давно хотела тебе сказать, но как-то не было удобного момента, Выходя из комнаты, я заметил краем глаза, как руки Ани, которыми она обнимала своего отца, засветились белым. Садясь в машину, я посмотрел на искру, которая, только попав в салон, превратилась в рыжую красотку. «Ты как?» – обратился я к ней. Дракоша посмотрела на меня расстроена. «Платье, гад, испортил. А так даже и не ожидал, что он такой мощный. Ну, повар и повар». И когда я ворвалась, бац, и все потемнело перед глазами. Я уже на лестнице, а спина до сих пор, ну а потом потомости щупальца. Вот же осьминог хренов. Искра становись Чего? Рыжая красотка забавно надула губы. Дай побыть в тишине, потом расскажешь. Я закрыл глаза, откинувшись на спинку пассажирского кресла. «И прикрой грудь. Тихон точно в столб въедет». Платье на искре действительно висело клочьями, и красивая голая грудь выглядывала из разорванного шелка. Ран я не заметил. Искра негодницы коварно улыбнулась и выставила на показ свои полушария. «Искра!» Повысил я голос. «Ну, я серьёзно, не издевайся над нами!» «Ну, ладно, ладно!» – довольно ответила искорка, закрывая грудь руками. Стандартное утро. За исключением того, что после пробежки, небольшой разминки и душа, завтрак, состоящий из мясного пирога и хлебного кваса, пришлось уминать на ходу. А потом в торопях собираться, ведь сегодня понедельник». А это значит, что через сорок минут Дикий нас будет ждать на площадке. Я понимал, что будет. Опоздай мы хоть на минуту. По пути я дал указания но по контролю за безопасностью отправляемых на склад партии кристаллов и строительстве нового расширенного полигона, ибо Старый уже не вмещал всех магов, желающих присутствовать на магических и силовых тренировках. А циклоп его инструктировал, рассказывая про усиление защиты поместья у рудника, ведь к нам поступили свежие силы, и их надо было грамотно распределить. А после того, как мы с циклопом перешли через два квартала, увидели Анюту и Лену. Они уже направлялись, перекинув небольшие рюкзаки за спину, к коттеджному поселку. Не успели мы выстроиться на площадке, как к нам вышел дикий. Он был на этот раз доволен и с радостью поделился тем, что его распирало изнутри. «Итак, товарищи курсанты, заметьте, теперь вы не желторотики, урсанты и тоже ненадолго». Дикий сделал паузу, насладившись нашими недоуменными лицами, а затем продолжил. «Комиссия рассмотрела мое прошение и представляет каждого из вас к медали». Истребителя. Второй степени. Алексей, выйди из строя. Я сделал два шага вперед. Ты лично представлен к ордену за отвагу. Наставник нацепил мне на грудь золотую звезду, и тебе представляется великолепная возможность наградить своих соратников медалями Истребителя второй степени. Но это еще не все. Время нынче неспокойное. И все чаще возникают разломы особой сложности. Не хватает хантеров. Поэтому я выступил дополнительно перед комиссией, ручаясь за каждого из вас. Вы переводитесь на третий курс, последний. И будете учиться на нем всего четыре дня. Сразу говорил что эта неделя будет для каждого из вас адовой. Почему? Дикий окинул нас серьезным взглядом нас ждет в пятницу очередное испытание», – ответил я. «Почти угадал, Алексей», – широко улыбнулся Дикий. «В конце недели у вас будет выпускной экзамен. Да-да, выпускной». Девчонки запищали от радости, да и мы с циклопом закричали от переполняющих эмоций. «Пока свободны», – ответил Дикий и пошел в сторону своего кабинета – махнув мне рукой. «Присаживайся», – указал мне на стул Дикий, когда мы зашли в душный кабинет. Наставник открыл окно, и в него залетел прохладный утренний ветер с запахом свежескошенной травы. «Было еще одно совещание, верно?» – спросил я у него. «А ты молодец!» – Дикий улыбнулся, подняв указательный палец. «Откуда узнал?» Такое кардинальное решение не могли принять, руководствуясь убийством всего лишь одного монстра, ответил я. Скорее всего, повлиял Тигров. Верно, он был на экстренном совещании. Буркнул Дикий. Злой как черт. Не знаю почему. Я, кажется, догадывался. Тигров упустил главного заказчика, который организовал на него покушение и все это время пытался похоронить род драконовых. Тот залег на дно. Мало кто останется в приятном расположении духа после таких новостей. В общем, на стол упал отчёт, в котором рассказывалось про ликвидацию монстра и предотвращение еще одного серьезного покушения, продолжил Дикий. В общем, ты красавчик, Алексей, я в тебе совсем не сомневался. Благодарю, ответил я, несколько смутившись. «Не каждый день получаешь такую похвалу от Дикого. После испытаний у меня грандиозные планы, которые как раз касаются ликвидации монстров. А лицензия Хантера поможет мне в этом». «Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь», ответил Дикий. «Ты сначала сдай выпускной экзамен». Ха. «Думаю, что справимся». Твердым взглядом посмотрел я на Дикого. «Мне бы твою уверенность!» — кисло улыбнулся Дикий. «Я ведь тоже пойду с вами». «Так вы же не курсант!» — удивился я. «Я уже почти не преподаватель!» — хмыкнул Дикий. «Достали эти отчеты, унылые аристократы, душные деканы и бесконечные бумажки, подписи, рапорты!» Он в сердцах швырнул со стола несколько листов. «Поэтому стану скоро!» «Вольным хантером. Буду на дом копить, о котором мечтал. Но зарплату декана не особо разгуляешься. Из кредитов бы вылезти». «Хм...» У меня в голове родилась блестящая идея. «Чуть позже у меня к вам будет деловое предложение». «Какое...» Хмур уставился на меня дикий. «После того, как выпустимся, встретимся с вами и обсудим. Ну, вы же сами сказали...» «Не говори гоп». «Ладно», — ловец на слове, — хмыкнул Дикий, прищурившись. «Посмотрим, как ты хорош в деле. Давай, Шурой, впереди тяжелая неделя». Что обещал Дикий, то мы и получили. С утра до вечера марафоны, силовые упражнения, полосы препятствий и магические тренировки. За прошедшие четыре дня мы с циклопом изрядно офигели от нагрузки. Аня с Леной несколько раз падали в обморок от истощения. И тут же на помощь своевременно приходила искра, которая щедро делилась своей энергией. Она где-то нашла скопление растительных макров, поэтому вопрос с кормежкой на время отпал. Мне показалось даже, что таким образом искра даже увеличивает свою магическую емкость. И дракоша подтвердила мои догадки. За небольшим уточнением, Увеличение магического потенциала совсем незначительное по сравнению с тем, что дает боевой опыт. С утра пятницы мы выстроились перед порталом вместе с еще десятью курсантами. И Дикий обвел нас напряженным взглядом. Было видно, что он нервничал. Впрочем, как и все мы. «Ну что же, теперь главное вспомнить все, чему вас учили», — обратился он к нам. «Собрать волю в кулак и пройти все, что ждет вас на другой стороне, причем пройти достойно». «А что нас ждет, наставник?» – спросил один из курсантов, с которыми мы еще не были знакомы. «Так как я буду проходить вместе с вами, для меня это подтверждение квалификации», – ответил Дикий. «Поэтому не могу ничего сказать». Затем он посмотрел на крутящийся золотистым водоворотом зеркало перехода. «Но то, что будет смертельно опасно, это я вам обещаю», — ответил Дикий, и его щека со шрамом нервно дернулась.